Я уже вижу, как наши абсолютные христиане, стражи тела Господня, хмурят брови и надменно изрекают, что он знает о нашем Боге, видение, излучение. Это слишком легко, он ничего не знает об учении. Он мало знал, это верно. Он был пхакт, верующий через любовь. Он не притязал на науку джнянинов, людей, верующих через познание. Но разве каждая из двух стрел, когда лук натянут твердой рукой, не попадает в одну и ту же цель? И для того, кто идет до конца, разве не сливаются в одну две разные дороги? Великий ученик Рамакришны, интеллектуал Вивикананда говорил о нём. Он был бхкт вовне и дджнинин внутри примечание Вивекананнда же добавлял: а я как раз наоборот. Другой крупный религиозный мыслитель Индии весьма интеллектуальный и для своего времени сильно европеизированный ешапп Чанасен, в благородном смирении садился у ног пхакта душевная интуиция которого освещала для него смысл мертвой буквы. Конец примечания. При известной степени интенсивности великая любовь понимает, а великое понимание проникает в тайники сердца. И уж во всяком случае не христианам отвергать могущество любви, превратившей скромных галилейских рыбаков в любимых учеников их Бога и в основателей его церкви и кому было дано первому увидеть воскресение как не раскаявшийся грешнице не имевшей других прав на это кроме слёз любви которыми она омыла ноги Христа вытирая их своими волосами наконец знание человека не измеряется количеством прочитанных им книг. В стране Рамакришны, как и в древние времена, лучшее, что есть в культуре, передается устно. Благодаря беседам с тысячами садху, монахов, паломников, пандидов, со всякими людьми, интересующимися религиозными вопросами, Рамакришна в течение своей жизни приобрел глубокое энциклопедическое знание религий и религиозных философий, постоянно углубляемое его размышлениями. Примечание. Рамакришна действительно, если не говорил, то, во всяком случае, понимал по-санскритски. «В детстве», — рассказывал он, — Я понимал все, что говорили садху в доме, жившей с нами по соседству семьи, хотя смысл отдельных слов иногда ускользал от меня. Когда пандит говорит по-санскритски, я понимаю его, но сам по-санскритски не говорю. Конец примечания.